Шестая. Вечер выдался сырым и холодным. Мелкий дождь то прекращался, то начинался снова, кидаясь сорванными ветром листьями в окна машины. Было темно, и даже уличные фонари не добавляли света сквозь мелкую морось. Анна сидела в машине, ожидая заказа или случайного пассажира. В такую погоду второй вариант был более вероятен. Она зябко ежилась, но печку не включала, просто не любила это изобретение. Близкие потоки воздуха искажали ее мир, который видела только она. В такую погоду хорошо сидеть дома, слушать музыку, закутавшись в теплой одеялко и грустить о вечном. Но там Тася. Нет, девушка не тяготила ее. Она была счастлива, что теперь есть в ее жизни Тася с ее неисчерпаемой энергией и тягой ко всему новому. Но иногда все же не хватало одиночества. Слишком долго она жила одна. И теперь редко выдавалось время для грусти. Анна вздохнула своим мыслям и достала глянцевые модные журналы из бродочка. Нет, она не увлекалась таким чтивом. Кто-то из пассажиров забыл его на сиденье. И вот теперь Анна достала его, чтобы как-то отвлечься и дать мыслям другой ход. Она умела читать, как все, но не любила этого. Буквы выглядели для нее резким контрастом черного чистокола на светящемся фоне белой бумаги и девушка очень быстро уставала от такого занятия. Она любила читать иначе, просто положить руку на страницу и впитывать информацию буквально кожей. Подчас с этим приходил и скрытый смысл текста и даже эмоции автора. С таким чтением Анна понимала больше, чем глядя на напечатанный текст. Вот и сейчас. В статье говорилось об очередном скандальном разводе супер-пупер-звезды, сколько стоит бракоразводный процесс и как делят имущество озлобленные супруги. А Анна улавливала общие эмоции. Шоу. Грандиозное шоу для привлечения внимания к затихающей славе и злорадное упоение пишущего чужими неудачами. «Как можно торговать личной жизнью?» — размышляла Анна над статьей. «Неужели тяга к популярности так важна для некоторых? Деньги, слава, пусть и с душком». «А как можно любить, жениться, а потом ненавидеть до да уничтожения? Может, это мое счастье, что я не могу этого узнать? Смогу ли я полюбить и впустить кого-то в глубоко личное?» Анна опять вздохнула. Слишком хорошо она видела, чтобы не знать, какие чувства она вызывает у людей. Мужчины с ней пытались знакомиться, заигрывали, намекали, приглашали, но симпатия к эффектной девушке часто смешивалась с чем-то непонятным ей — низменным и неглубоким, с чем-то насмешливым и уродливым. Ее отказы всегда вызывали презрение и обиды. Ее поведение пугало странностью и непонятливостью, будто вот она тут, но как манекен за стеклом витрины, недосягаемая. И обиженному достоинству остается только плюнуть в стекло и сказать «Не больно-то и хотелось, внутри она наверняка пустая и холодная» а те, кто узнавал ее чуть поближе, кроме страха и жалости, не выражал ничего. Исключение составил Пётр Иванович, поэтому и сблизилась Анна с ним, доверилась. Кроме удивления и непонимания, он не выразил ничего с самого начала, а потом она прочла в нем безграничную отеческую любовь и желание опекать ее как родную дочь. Да, еще Вера соседка, но та не знает всего, да и не стоит ее пугать. А теперь Тася вошла в ее жизнь. Но Тася сама жила без друзей и общения, чтобы судить о чем то и слишком натерпелась плохого, чтобы бояться чего-то. Что-то стукнуло в окно. Анна вздрогнула, отрываясь от своих мыслей. На улице стоял молодой мужчина в насквозь промокшем костюме. Девушка чуть опустила стекло. «Командир, я вижу, что ты вроде как такси. По вызову приехал или свободен?» «Садитесь», — кивнула головой Анна. «Ох, простите, мадам, не разглядел, что девушку за рулем. «У вас темно в салоне». «Вы точно такси?» спросил мужчина, усаживаясь рядом. «Холод собачий, мобильник сдох, и я завис на дороге на ночь глядя». «Куда ехать?» спросила Анна, прерывая монолог мужчины и включая зажигание. «Бульвар Тараса Шевченко. Это недалеко, я покажу». «Я знаю, где это». Машина плавно тронулась. «Хотите посмеяться? Я живу на Тараса Шевченко, и меня зовут Тарас». Анна улыбнулась одними губами. Правда, ирония судьбы. «А я, кстати, вас узнал сейчас. Только выглядели вы немного иначе. Блондинка, да, вы были блондинкой. Сменили имидж, тоже неплохо. Но блондинкой вы эффектнее выглядите. Сейчас стали проще, что ли?» «Ага, и люди ко мне потянулись. Я вас тоже узнала». Анна точно вспомнила пару из кафе. Примерно с неделю назад Тарас, как сейчас представился мужчина, вызвал такси. Он был с невысокой худенькой девушкой, нервной и визгливой. Когда девушка увидала блондинку за рулем, то категорически отказалась ехать. «Ты с ума сошел, Я не поеду с ней!» — закричала спутница, едва Тарас распахнул перед ней дверь. «Офигеть! Да она нас и до перекрестка не довезет! Угробить меня хочешь? Не говори глупости, это же такси!» Туда берут опытных и проверенных людей. Попытался убедить мужчина. Наверняка эта девушка хорошо водит машину. Смотри, ни одной царапины. Анна молча, не поворачивая головы в сторону споривших, да и не нужно это было ей делать, и так все прекрасно видела, ожидая конца спора. «Не поеду!» Девушка решительно отпрянула. «С ней не поеду!» «Ну не выгонять же мне ее, самому за руль садиться!» Попытался отшутиться мужчина. «Плевать!» «Вызови другое такси!» «А вдруг опять приедет блондинка?» «Может, у этого такси-имидж такой блондинки за рулем? Анна видела, что мужчина скорее забавлялся, чем был зол. «Звони в другое такси и предупреди, что приехал мужик!» — вопила девушка, переходя на виск. «Или сам уже не мужик, если с такой ерундовой проблемой не можешь справиться!» «А в чем проблема?» «Теперь Тарас рассердился. Твоя зависть...» Мне позвонить в такси и сказать, что вид блондинки за рулем оскорбителен для тебя? Дурак! Как хочешь, а я еду. Мужчина дернул дверцу на себя так, что девушка чуть не упала. Сел рядом с Анной и резко захлопнул дверь. Поехали. Анна завела мотор. Через секунду Тарас добавил. Впрочем, извините, я тоже не еду. Она права, надо решать проблемы здесь и сейчас. Вот, возьмите деньги. Еще раз извините и... Хороших вам пассажиров. Мужчина вышел и размашистым, уверенным шагом направился к оставленной подруге. Окончание концерта Анна смотреть не стала, ни ее дело. Да и она тоже внутри себя негодовала. Она ничем не заслужила оскорблений. Все это вспомнила Анна вдоль секунды. Тарас тоже притих, наверное, снова переживая ситуацию. И, наконец, сказал. «А, наверное, вы правы, что сменили внешний вид. Не все готовы ломать свои стереотипы, какими бы смешными они ни были». «Скажите, а вы тоже тогда подумали, что я не мужик, раз не могу с дамой своей справиться?» «Нет, я вам посочувствовала», — коротко ответила Анна. «Да уж». «Знаете, а вы мне нравитесь», — признался вдруг Тарас. «Вы такая немногословная и уверенная, будто наперед все видите». Анна слегка вздрогнула. «Это вам так кажется на фоне вашей эмоциональной подруги», — произнесла она. «Нет, не поэтому. Я сам водитель со стажем». Просто моя машина сейчас в ремонте, и я вынужден пользоваться вашими услугами. Но я вижу, как вы ведете ни одного лишнего движения, без суеты, будто знаете наизусть весь маршрут и можете проехать его с закрытыми глазами. Сердце Анны нервно сжалось. Вы давно в такси работаете? Полгода. Но, наверное, стаж вождения большой. Хотя вы так моды. Не сочтите за назойливость, но, может, скажете, как вас зовут, а то я-то признался. Тарас улыбался во весь рот. «Не думаю, что это может быть секретом. Анна, шикарно. Вам подходит. Так просто и в то же время так величественно, по-королевски». «Тарас, ваш бульвар. Какой дом?» Прервала Анна рассуждение пассажира. «Ох, да, мы немного проехали», — опомнился Тарас. «Простите. Остановите, я сойду тут и пройдусь. Не надо. Мы обязаны доставить пассажира до подъезда». Заучено произнесла Анна, притормозила и включила заднюю передачу. Она проехала метров тридцать задом, почти беззвучно. «Теперь вы на месте». «Спасибо». Мужчина смотрел на нее, чуть ли не раскрыв рот. «Фантастика! Вы даже не смотрели в зеркало, а так точно доехали». «Ошибаетесь, я смотрела», — возразила Анна. «Я наблюдал за вами, Анна, но не буду спорить. Еще раз благодарю. Вот деньги». Тарас расплатился, но не торопился выходить. «Да, мне не хочется с вами расставаться», произнес мужчина, будто отвечая на ее вопрос. «Можете еще пять минут постоять со мной?» «Не думаю, что это хорошая идея, но вызовов пока нет». Анна выключила мотор. Что-то в Тарасе ее притягивало и настораживало одновременно. Сначала она винила промокший костюм, сквозь который трудно было разглядеть ауру эмоций, Но потом поняла, что при всей своей словоохотливости он человек закрытый. Встречаются такие люди. Вроде улыбаются и болтают, а душа на огромном амбарном замке. Такие люди были для Анны загадкой, и она их сторонилась. «Вот не могу понять, как молодая и красивая девушка ездит по ночам и не боится», продолжил рассуждение Тарас. «Ведь всякие люди встречаются. А вдруг я маньяк и собираюсь завладеть вами и убить?» Два маньяка в одной машине маловероятно. Тарас расхохотался шутки громко и раскатисто. Да и с юмором у вас в порядке. И все же. Я людей не боюсь. Странная вы все же. Может быть, у всех свои странности. Да? И у меня есть? Конечно. Какая, на ваш взгляд? Странно, что симпатичный молодой мужчина чувствуется, что образованный и успешный связался с балмошной истеричкой. Тарас нахмурился. «Это не то, что вам кажется. и История знакомства длинная. Знаете, готов вам рассказать обо всем только при других обстоятельствах. Можно я приглашу вас куда-нибудь в свободное от работы время? Правда, я работаю днем, а вы, так понимаю, по вечерам. Но бывают же у вас выходные. Не думаю, что это хорошая затея, и вы не обрадуетесь. от чего же? Ладно, понимаю. Не я первый навязываю знакомство. Не в этом дело. — попыталась возразить Анна. Ей хотелось, ужасно хотелось проникнуть за амбарный замок и посмотреть, что там спрятано, но было страшновато. «Я буду каждый вечер делать личные заказы на вашу перевозку, пока вы не согласитесь». Тарас улыбался своей идеей. «Что ж, попробуйте. А теперь мне пора», — сказала Анна, видя входящий вызов от диспетчера. «Удачно доработать, Анна». Тарас нехотя вышел. и все всё-таки... Вы согласитесь». Время покажет. До свидания. Машина нервно взревела мотором. Что же там за замком? Обычно при расставании любые люди расслабляются, и можно проникнуть хоть одним глазком в их чувства. А тут сплошная стена внешних эмоций. Осязание, слух, обоняние, какие-то всплески удивления и неподдельного интереса. И еще огромное чувство важности происходящего. Странно. Чем Анна так стала важна для Тараса? дома анну ждал сюрприз войдя в прихожую она сразу почувствовала что в доме кроме таси посторонней анна настороженно зашла в большую комнату картина ее обескуражила тася и незнакомый молодой человек сидели по турецки на полу и азартно бились в компьютерную игрушку тася удивленно взметнулись брови анны над темными очками ой анечка ты пришла соскочила маленькая девушка «Прости, родная, не заметили мы время. Это Паша, он живет в нашем подъезде». Худощавый молодой человек с волосами в хвост, вернее, хвостик, такими они жидкими были, скочил с пола следом за Тасей. «Павел», — еле слышно произнес он. Анна видела его смущение и растерянность. «Паша студент», — с такой важностью сообщила тася будто это королевский титул. «Студент? И что студент делает тут ночью?» «Разве не пора спать? Разве не на лекции завтра?» Анна напустила строгость на себя. «Ой, да, простите, я... Мы просто увлеклись, мы играли, я ухожу». Паша быстро нырнул в кроссовки и испарился, как джин назад в бутылку. «Аня, ну могла бы быть и повежливей», — Тася вздохнула. «Расскажу страшную историю. Уже почти утро, и страшные истории не в тему», — сказала Анна, наливая себе кофе. И все-таки не только у тебя события. Тася взобралась на табуретку рядом. Случилось вот что. Вечером я заметила, что нет молока к твоему любимому кофе. Ты оставляла денег, вот я и решила сходить в магазин. Тася, говорила тебе, что без особой необходимости не ходи одна на улицу. И ты хочешь, чтобы я сидела в четырех стенах одна? Да что я, зверушка домашняя. Я тоже хочу быть полезной и хочу самостоятельности. Тася чуть не расплакалась. «Ладно, прости меня. Ты имеешь право на самостоятельную жизнь. Просто люди бывают очень злые, сама знаешь». «И что дальше?» «Ну вот», — оживилась Тася. «Один такой злой и пьяный привязался ко мне уже во дворе, а Паша заступился». «Вот. Он мой герой. А потом разговорились. Он студент, учится на программиста. Я и пригласила его твой комп наладить. Он ведь у тебя давно виснет, захламлен ерундой». Паша талантливый, он все исправил. А потом игрушку приволок, мы и заигрались. Ну, прости, Анечка. Я не сержусь, я переживаю за тебя. Нет, Павлик хороший, можно мне с ним дружить? Ладно, дружи, но про меня молчок, — предупредила Анна. Конечно, Анечка, я ли не понимаю. И на улице поосторожнее будь, мы еще с твоей теткой не решили ничего. Вдруг все же тебя ищет? Эх, — вздохнула Тася. И это понимаю. Ну, будь спокойна, я адресок ее написала, если вдруг пропаду. Все предусмотрела, обняла подругу анны и улыбнулась. Умница ты у меня.